Остров Сокровищ Для кого этот мультфильм? Эта добросовестная экранизация Острова Сокровищ, смешивающая антропоморфных существ, животных и людей, предназначена для самых маленьких. Для взрослых Острову Сокровищ, пожалуй, не достает глубины, но он точно очень порадует детей. Премьера в Японии состоялась 20 марта 1971 года. Премьеры в России не было. Продолжительность составила 78 минут. Студия производства Toya Анимэйшн режиссер Хироси и Сценаристами были Кеи и Идзима, Хироси и Сценарий сделан по роману Роберта Льюиса Стивенсона Остров сокровищ сценаристом-консультантом был Хаяо Миядзаки художниками Исами Цутида Хаяо Миядзаки композитором Наудзуми Ямамото. В то время, когда Хаяо Миядзаки работал аниматором на студии Тое ему приходилось вести несколько проектов сразу. Одним из них был «Остров сокровищ», для которого аниматор не только создал рисунки, но и доработал сценарий, придав аниме узнаваемые черты своих будущих работ. Редко упоминаемый в фильмографии Хаяо Миядзаки, «Остров сокровищ» вышел на экраны в 1971 году. В нем уже чувствуется почерк мастера – Официально Миядзаки работал над этим мультфильмом только в качестве художника-аниматора. Однако на самом деле он непосредственно со сценаристами Такаши и Димой и Хироси и Кэдой занимался доработкой сюжета. Некоторые новые сцены и персонажи которых нет в романе Роберта Стивенсона, добавили аниме индивидуальности. Возьмем, к примеру, Кэти, младшую дочь Флинта, которая помогает Джиму. В романе 1883 года такой героини нет. В мультфильме она занимает место Бена Ганна. У этой юной девушки сильный независимый характер. Ей присущи все черты будущих главных героинь Миядзаки. Помощь Кэти в поисках сокровищ будет необходима для Джима. Смешивая антропоморфных животных, у Джона Сильвера голова поросенка, хоть и не такая симпатичная, как у Порко Россо. И людей, Джима и Кэти, Миядзаки делает экранизацию более легкой, чем оригинал. В ней есть комические отступления и даже музыкальные номера, например, организация праздника на корабле. Это, конечно, не мультфильм для всех возрастов, но настоящее развлечение для самых маленьких. К тому же это прекрасный повод для взрослых обратиться к оригинальному роману.